Глава 14. У преподобного Рауля, нового патриарха Яффы. Лицо было тонкое, аристократическое, красивое, однако слабое и безвольное. Таким был и он сам, поэтому никто не удивился, когда Рауль произнёс: "Я думаю, что после захвата сарацинами Нижнего города нам ничего не остаётся, как начать с султаном переговоры о сдаче Салах ад-Дин Славёт человеком милостивым и великодушным. И если мы пошлём к нему парламентёров, тот унесёкся, увидев лица своих собеседников в узком покое Яфского замка, их было трое: упомянутый патриарх Рауль, маршал ордена тамплиеров Юг де Мартен и коннетабль Иерусалимского королевства, а ныне ещё граф Яффы и Асколона Амори де Лузиньян. брат бывшего короля Гвидо де Лузеняна. Причём последний оказался в Яфе совершенно случайно. Получив удел Яффу и Асколон, он обычно пребывал в Асколоне, куда велел доставить свою жену и детей, а в Яффу приехал рано утром, как раз в тот момент, когда к городу подошло войско султана Саладина. Самори было всего 10 рыцарей, но когда их заметили, стали окружать он успел проскочить южные ворота только с тремя из них после чего ворота закрыли и Амори пришлось только ругаться и стонать наблюдая как срацины добили оставшихся семь доблестных рыцарей Амори явно не ожидал появления тут войск Саладина он как и большинство был уверен что если войска султана и пойдёт в наступление то в сторону осаждённого силами короля Ричарда Бирута и только в Самойяфе он узнал Что ещё до рассвета в город вернулись занимавшиеся укреплением рамы крестоносцы. Причём сарацины буквально веселье у них на хвосте, успели нанести ощутимый урон и даже пленили коменданта Яфы Обри де Ренеля. Что касается последнего, то Мори не очень и горячился на его счёт. За то время, пока Обри командовал в Яфе, де Лузенян ни едижды вступал с ним в конфликт, раздражённый его мелочной юсти себе любим. Ещё не раз подозревал, что Даринель нечесна руку. Нынешний приезд амари в Яфу и был обусловлен тем, что контетабль лично хотел проследить за разгрузкой недавно прибывшего судна, на котором доставили жалование для солдат и новые стройматериалы. Прыткому Абри он не доверял. Но как оказалось, тот попал в плен, а оставшиеся в гавани Яфы суда разграбленные сарацинами, теперь наверняка были либо сожжены, либо пошли ко дну. Проклятые язычники умудрились даже разбить метким ударом из баллисты быстроходную гинесскую галеру, попытавшуюся выйти в открытое море, дабы сообщить остальным крестоносцам весть о внезапном нападении на Яфу. Теперь, окружённый немалым войском город оказался предоставленным самому себе, без надежды на помощь. со стороны единоверцев. Саладин умело спланировал нападение. Он привёл к Яфе огромное войско, и его мастера спешно и умело собрали осадные орудия, а потом в течение нескольких часов забрасывали крупными валунами укрепления города, отчего казалось, что сотрясается весь мыс над морем, на котором располагалась Яфа. И хотя сожжённые отчаянно сопротивлялись, Уже после полудня рухнула недавно восстановленная стена у башни госпитальеров, и воины в тюрбанах и саблях ворвались в нижний город. Им пытались противостоять отряды рыцарей ордена Святого Иоанна, сдерживающие атаку в проломе, но часть нападавших всё же сумела проникнуть в город. Они пробились главным воротам, открыли их и в яфух хлынули целые полчища воинов султана Началась настоящая резня. Сарацины убивали всех, будь то воины креста, итальянские торговцы из Пизы и Генуи, или же недавно обосновавшиеся тут местные мусульманские жители, каких люди Саладина считали мерзкими предателями, раз те согласились жить под властью неверных кафиров. Нижний город был залит кровью и пылал. Горели палатки, лавки, недавно восстановленные дома и склады. И хотя султан попытался остановить убийство и мародерство, солдаты, уставшие от его великодушия, не пожелали подчиниться приказу, а буреваями ненавистью они теснили оборонявшихся христиан, жестоко расправлялись с защитниками города и грабили всех подряд, считая, что заслужили свою долю добычи, захваченной в Яфе. Только когда Саладин отправил навести порядок своих верных мамлюков. И те разогнали воинов из отрядов эмиров, сопровождавших султана. В городе все же удалось предотвратить распространение огня и остановить резню. Мамлюки, лучшие войска султана, подчиняющиеся только его приказам, набирались обычно из невольников, готовились специально для воинской службы, как позже инчиары в турецкой армии, и получив статус свободных профессиональных воинов, зависели от своего господина. И получили от него плату за службу. Мамлюки вынудили беснующихся грабителей выйти за укрепление и стать там военным лагерем, ибо пусть нижний город оказался в руках сарацин, но немало защитников под руководством Амори де Лузиньо и маршала тамплиеров Юга де Мортена успели отступить и укрыться в стенах городской крепости, что стояла на возвышенности. Однако сколько они смогут продержаться там, не имея подмоги, в окружении полчищ врагов? И вот трое из руководителей обороны в глухой ночью собрались в башне Явской крепости, чтобы обсудить положение дел. Патриарх Рауль сразу высказался за начало переговоров о сдаче. Маршал Югде Мартен и Амори де Лузиньян сделали вид, что не раз слышали его слов. Какое-то время молчали. А затем продолжили обговаривать ситуацию. Удалось ли укрыть в цитадели Яфы кузину короля Ричарда, Жואну де Ринель, спросила Мори. Подумать только, несчастная дама едва спаслась из плена, и вот опять, упаси боже, может оказаться в руках неверных. Она успела добраться до ворот в крепость, успокоил ко на табля маршал Юк. Причём это было непросто, учитывая, что её заметил цепной пёс Ал-Адиль, Абу Хасан. Ох, как же он искал её в Иордании в своё время, а сейчас, обнаружив Беглянку в Яффе, этот бедуин изо всех сил старается не упустить так понравившуюся его господину красавицу. Но хвала Деве Марии, с мадам Деренель и её верные люди. Один этот рыжий верзила Эрик чего стоит. Он даже будучи раненым, отбивался от целого отряда, пока не подоспела помощь. Я только позже узнал от собрата по ордену Ласла Фаркаша, что кузину короля удалось спасти и устроить внутри крепости. Странно, что люди Мессиробри отказались расположить её там сразу. Встал своё слово под трях, но я слышал, что супруги Дринель не очень-то ладили меж собой. Мессиробри даже уверял меня, что дочь его жены не от него. И следовательно, она блудница. Думаю, именно поэтому слуги не впустили провинившуюся женщину в покой её супруга внутри крепости. Вы бы поменьше слушали болтовню Даринеля, проворчал Амори, поправляя стальной наплечник своего доспеха. Немного же у абри ума, и он повсюду трубит, что стал роганосом, настолько, что задевает рогами облака, но при этом как-то забывает, что своим положением И родством со августейшим домом Плантагенетов он обязан именно браку с Жуаной де Шампер. Вам, а Марии как погляжу, не по душе наш интендант Обри Дренель. Осуждающий произнес патриарх Рауль. Тилузиан промолчал, но неожиданно вмешался маршал Юк. Мне он тоже не нравится, надменный, жадный, трусоватый. К тому же есть у меня одно подозрение на его счет. Как я заметил. Сарацины приступили к обстрелу укреплений не с востока, откуда подошли, а с севера, как раз между башнями госпитальеров и тамплиеров, где стена только недавно была восстановлена и кладка ещё недостаточно закрепилась. Неверны как будто знали, в каком месте стена наименее прочна. Обриже, который как раз руководил строительством на этом участке, ныне у них в плену. Что если именно он, желая сохранить свою жизнь, или добиться расположения Магометан подсказал им, где надо рушить укрепления. Не судите, да не судимы будете. Поднял указывающий перст патриарх. Месье Робри, рыцарь и крестоносец, и нам надо молиться его судьбе, а не обвинять его в измене, не имея на то веских доказательств. К тому же сообщить султану, какая стена возводилась последней очередь, могли и местные сарацины. Не говоря уже о том, что у него и ранее имелись свои лазутчики в Яфе, но в любом случае нижний город уже захвачен. Нам неткуда ждать помощи, и я опасаюсь, что если мы поведем себя не благоразумно, то нас ждет горькая участь. Вы только поглядите, патриарх распахнул узкие ставенья окна бойницы в крепостной башне. В покой сразу стал доноситься стрекот цикат, а еще запах гари. Судя по отблескам огня, в нижнем городе всё ещё что-то горело. А сколько погибших, сколько пролито крови, заломил руки Рауль. Полностью уничтоженный вырезан квартал пизанцев от отряда госпитальеров осталась не более 3 человек, и это из отряда более чем в 30 доблестных рыцарей Ордена Святого Иоанна. А у вас, месье Рюк, сколько осталось беспособных рамовников? Немногим более десяти, со вздохом ответил маршал. И разве им под силу защитить такую цитадель, если завтра Саладин прикажет идти на её штурм или начнёт из баллист и требушетов крушить крепостные стены? Как долго мы продержимся? Тамплиеры не сдаются неверным, сухо произнёс маршал Юк. К тому же, вы, преподобный отец, забываете, что кроме опоясанных рыцарей в ордене имеются простые воины. А также сержанты, сервientes, конюши, а это немалое число. У нас есть в крепости и отряд итальянских арбалетчиков из Пизы, просто отменные стрелки, клянусь кровью господней. Напомню, что с нами находятся воины пулены, а также отряд туркополов, которые будут отчаянно обороняться, так как понимают, что в случае пленения их ждет мучительная казнь. Туркополы. Наёмники из числа местных мусульман, которые проживали в Иерусалимском королевстве и служили европейцам, само слово туркопол означает сын турка. Саладин не прощает единоверцев, поддерживающих воина в креста, так что ваша преподобие, у нас человек стой более наберется, а во время осады, да будет вам известно, один человек на стене стоит десятерых внизу. К тому же отмечу, что эту крепость в Яффе король Ричард отстроил на славу, но не так основательно, как много башенная Сколон, где сейчас находится ваша семья, месье Рамурье. Извидительно произнес патриарх, повернувшись к оной табле: "Я уверен, что вы не пошлете туда гонца за помощью, желая, чтобы ваши люди охраняли вашу жену и детей". Билузиньян вздохнул: "Да его супруга Эшива". Их дочери и маленький сын сейчас в безопасности в Асколоне, в котором расположен приличный гарнизон. Но как долго продержится Асколон, если Саладин возьмёт Яфу и пойдёт на юг вдоль побережья? Понятно, что султан не глуп и давно понял, зачем Львиное сердце так старался укрепить ряд цитаделей по направлению к Египту. И, похоже, его напугало это затея. Ах, если бы глава крестового похода поддержали идею Ричарда идти на Египет. Тогда Саладина можно было бы подрубить под самый корень, а так его так и на Яфу. Это, скорее всего, путь к увяванию позиций христиан на юге в опасной близости от Египта. Как же они об этом не подумали, когда отправили все силы в сторону Бейрута? Вы бывали в Приноус-арацен? Преподобный отец обратился Амари к Марик Патриарху: "Нет, а я бывал, причём дважды". Один раз меня выкупили, второй раз мне удалось бежать. Но в любом случае, оказаться невольником у этих язычников незавидная участь. И если вы настаиваете на переговорах с Салах аддином, то будьте готовы к тому, что ваше преподоби вскоре окажется вычищающим навоз их конюшен, в каком-нибудь поместье неверного, а то и будет гнить в каменном زندане, подземной яме-темнице, каменном мешке. В ожидании неимоверного выкупа за ваше освобождение. На тонком лице патриарха отразился сперва страх, потом страдание. Но через минуту он скинул голову и прищурился, от чего в уголках глаз появились тонкие морщинки, а подбородок задрожал. Вы запугиваете меня? Зачем? Разве вы не понимаете, что я всего лишь хочу обойтись малой кровью и спасти жизни тех? Кого ещё можно спасти? Я тоже этого хочу, произнёс Амори де Лузиньян, упёршись локтями в стол и запустив пальцы в свои густые как войлок белокурые волосы. Его загорелое лицо на фоне светлых волос казалось особенно тёмным. Да, я хочу помочь всем нам, а для этого надо отправить гонца к королю Ричарду. У Плантагенета сейчас войска, а главное невероятный талант полководца. И он сможет нам помочь. Маршал Юкс силы хлопнул рукой по подлокотнику кресла. Но «Ну, наконец-то кто-то это сказал. Хвала Деве Марии. А я уже думал, что мы только и будем, что скорбеть о своей участи и готовиться принять мученическую кончину или же сдадимся. Он неприязненно покосился на патриарха. Но клянусь своей верой, никто из моих тамплиеров не примет позорный плен. Рыцари храма предпочитают погибнуть в бою, или же стараются найти выход. К тому же мы не можем предать дело короля Ричарда после его побед. Да каких же побед? Патриарх жал на грудной крест. Иерусалим как был так и остался в руках язычников. И все же Саладин напуган, резко возразил, а Мори де Лузиньян и встал со своего места. Он ходил по покое, то приближаясь к узкому окну. Откуда наносился далёкий гул, окружавший яф в лагере мусульман, тот ступая к каменной стене с распятием, и его тень в свете свечей достигала выгнутого свода над головой. Султан Юсуф ибн Аюб всю ту кампанию только и делал, что проигрывал. Он не смог удержать Акру. За нами осталось всё побережье Леванта. Мы разбили его при Орсуфе, когда он всё же решился на битву с Ричардом Львиное Сердце. Да, мы дважды уходили от Иерусалима, но я был среди тех, кто не советовал его брать, ибо понимал, что это была бы пиррова победа, а потом мы всё равно не удержали бы Святой град. Однако страх, вызванный нашим походом и постоянное отступление Саладина, вынуждает мусульман признать, что они не победители. Сколько имиров оставили султана или начали поговаривать о перемирии с христианами, И если Салах один всё же собрал их и привёл сюда, то сделал это с превеликим трудом, вынуждая своих единоверцев бросить все дела, он обескроил собственной земли, и теперь никому убирать урожай, никому торговать и защищать караваны. Это ослабляет и разоряет владения султана. Но в таких случаях всегда легче найти внешнего врага, объявив его во всех бедах искрыв таким образом причину своих неудач. Однако сейчас Салах ад-Дину нужна только победа, чтобы поправить пошатнувшееся положение. Но я скорее умру, чем он сможет заполучить Яфу. И чтобы этого не случилось, я отправлю Ганса Кричерду за помощью. И как вы это сделаете? воскликнул патриарх и развёл руками. Вы даже в Асколон, который совсем рядом, не решаетесь отправить человека. Чтобы привести оттуда подкрепление. А Сколон нам не поможет. Отмахнулся Амари. Там недостаточно рыцарей, чтобы противостоять воинам Саладина. Они просто не смогут пробиться в Яффу. А вот у Ричарда под Берутом сейчас собрали все, кто ходил с ним в поход на Иерусалим, и ему следует узнать о нападении на Яффу. Да отсюда к Ричарду даже мышь не проскочит, скричал патриарх, снова заломив руки. Возгляните же в окно. Мы в крепости. Город внизу в руках неприятеля, у нас рядом море. Но вспомните, как ловко разделали свояки султана с нашими кораблями. Мы в изоляции, и единственное, что нам осталось это уповать на милость Всевышнего. Тогда молитесь ваше преосвященство. Молитвы это по вашей части. А вот я, похитрой роже Мессира Юга, вижу, что и мы ей что сказать. Маршал даже рассмеялся.